«Видите, это как раз то, о чем вы меня просили», сказала она мне, вынимая из муфты посланную мной вчера телеграмму. Но в адресе этого листочка, посланного пневматической почтой, который вчера еще был только исписан мной куском синей бумаги, но после того, как телеграфист вручил его консьержу Жильберты и лакей принес в ее комнату, стал бесценной вещью именно телеграмму. Одним из полученных ею в тот день пятиц блюс я с трудом узнал написанные моим почерком одинокие ничтожные строки настолько они были испёщены почтовыми штемпелями надписями карандашом сделанными почтальёном знаками реального воплощения печатями внешнего мира символическими фиолетовыми лентами самой жизни которые впервые оплетали, подкрепляли, возвышали мою мечту, впервые приносили ей радость. Был и такой день, когда она сказала мне: "Знаете, вы можете называть меня Жельбертой. Во всяком случае, я буду называть вас по имени", а так стеснительно. Всё же ещё некоторое время она продолжала называть меня просто вы. И когда я обратил на это её внимание, Она улыбнулась, и, сочинив, построив фразу вроде тех, что приводятся в грамматиках иностранных языков, только с той целью, чтобы научить нас употреблению какого-нибудь нового слова, она закончила ее моим именем. И, припоминая впоследствии то, что я почувствовал тогда, я мог различить впечатление, будто я сам одно мгновение побывал на устах Жильберты, голый, лишённой всех социальных качеств, принадлежавших кроме меня, также и другим её товарищам, или когда она произносила мою фамилию, также и моим родным качеств, от которых губы её в производимом ею усилии, несколько напоминавшем манеру её отца, произносить особенно явственно слова, которые она хотела подчеркнуть, как будто очистили меня которые они как бы совлекли с меня, вроде того, как мы снимаем кожуру с плода, желая съесть одну только его мякоть, между тем, как взгляд её, опускаясь на тот же новый для меня уровень интимности, на каком помещались теперь её слова, достигал меня тоже более прямым путём и сопровождаясь улыбкой, светился некоторой сознательностью, удовольствием и даже благодарностью. Но в ту минуту я не мог оценить по достоинству эти новые для меня ощущения. Они не были даны девочкой, которую я любил, мне, любившему ее. Их дала другая девочка, та, с которой я играл, моему другому я, не обладавшему ни воспоминанием о подлинной Жильберте, ни плененным сердцем, которое одно способно было бы познать цену счастья, ибо одно лишь жаждало его». Даже по возвращении домой я не вкушал их сладости, так как каждый день необходимость, заставлявшая меня надеяться, что завтра я добьюсь наконец ясного, спокойного и счастливого созерцания Жельберты, что она признается мне наконец в любви, объяснив, по каким причинам ей приходилось стоиться от меня до сих пор, это самая необходимость. Принуждала меня оставить прошлое ни во что, всегда обращать свой взор лишь вперёд и рассматривать маленькие знаки благоволения, оказанные мне Жельбертой, не сами по себе, как нечто самодавлеющее, но как новые ступеньки, позволявшие мне подвинуться на один шаг дальше по пути к достижению счастья, которого я ещё не встретил. Если она оказывала мне иногда эти знаки дружеского внимания, то причиняла также и огорчение, делая вид, будто встречи со мной не доставляют ей никакого удовольствия. И это часто случалось как раз в те дни, на которые я больше всего рассчитывал в смысле осуществления своих надежд. Я был уверен, что Жюльберта придёт на Елисейские поля и находился в приподнятом настроении. казавшимся мне только бледным превознечением некоего огромного счастья, когда, входя по утрам в гостиную поцеловать маму, уже совсем одетую к выходу, с тщательно причёсанными чёрными волосами и с красивыми белыми пухленькими руками, ещё пахнувшими мылом,